Глава 7. Они сидели в темноте на мосту, свесив ноги и смотрели на огни ночного города. Туда их вывела тропинка. Дерек предложил Дианы отвести её домой, но девушка отказалась, грустно уселась на мосту и смотрела вдаль. "Ты вообще обладаешь чувством страха?" возмутился он. "Тебя всегда тянет туда, где опасно для жизни". Он сел рядом и взглянул на девушку, но Диана не торопилась с ответом. "Господи, Она стала подóвем Стефанове Сконти. У него тоже стоит блокировка на страх. Или дело не в этом. Дело в мыслях о собственной жизни. "Я не знаю", прошептала она, посмотрев на Деррика. Сейчас огни города освещали лицо парня. Его внешность не была модельной. Он не выделялся из общей массы людей. Обычный человек с обычным именем и необычными глазами, яркими, как дневной свет, излучающими теплоту. С ним хотелось сидеть рядом, даже просто молчать. А может, ей было всё равно, кто с ней рядом сейчас. После того, как умер мой сын, я перестала испытывать страх. "Прости, что задал дурацкий вопрос", потрясённо прошептал Дерек. "Ты не знал", кивнула девушка, и наступила минутная пауза. Он первым её нарушил. "Хочешь поговорить об этом?" Этот вопрос показался Диане странным. хотя бы потому, что ей никто не предлагал такого раньше. Её никто не спрашивал о Лео. Даже в психиатрической клинике не задавали вопросы о сыне, делая акцент только на её попытке самоубийства. А почему бы и не поговорить о том, что мучает её столько лет? Просто рассказать о себе неизвестному человеку. Через час они разойдутся и больше никогда не встретятся. И ты готов слушать? Тебя? Да. Тогда приготовься. Это тяжёлая история. Моего восьмимесячного сына убили у меня на глазах. Зарезали, как ягнёнка. Господи, Диана. Дерек смотрел на неё потрясённый и услышанным. За что? Месть, выдохнула она. Людьми движет месть. Но не спрашивай меня за что. Я никогда не скажу тебе правды. Правда мне не важна. Ничто не оправдает человека, который поступил так жестоко. Её нашли? Хотелось бы соврать, сказать, что нашли и предали суду, дали пожизненный срок. Но вы Нет. Это собираюсь сделать я. Месть. Диана посмотрела на него. Он прав. Её тоже управляет месть. Мне терять нечего. А вот и нет, Дерек мотнул головой. Ты очень сильно ошибаешься. От того, что ты отомстишь тому человеку, легче тебе не станет. Ты не вернёшь сына. Но я хочу справедливости. Мне всегда казалось, что это удел полиции. От слова полиция Диана нахмурилась. То есть ты предлагаешь мне надеяться на полицию? А от неё есть толк? Дерек был обычным человеком, живущим, судя по всему, обычной жизнью. Он тот, кто не знает, что творится за внешностью этого города, который сгнил внутри. Мужчина молча отвел взгляд. Он задумался. Интересно, его молчание и отрицательный ответ на ее вопрос. А может, он знает эту самую гниль города? «Когда мне было десять лет, мою мать убили на моих глазах», — тяжело выдохнул он. «Поэтому знаю, что толку от полиции нет». Диана онемела от неожиданного признания. Она смотрела на него и не знала, что сказать. «Господи». На её глазах убили ребёнка, а в случае с Дереком на глазах ребёнка убили мать. Боже правый. Мир несправедлив и очень жесток. «Его не нашли?» — тихо прошептала она, нарушая тишину. Она имела в виду убийцу, просто не могла подобрать нужное слово. «Убийца» — для таких людей это слишком мягко. «Нет», — он мотнул головой, что доказывает бесполезность полиции. «Ты права, но месть — не лучший вариант». А какой лучший? Смириться с тем, что убийца моего сына разгуливает на свободе, а когда ты его найдёшь, ты и сдашь его полиции, или возьмёшь на себя грех убийства. Он подобрался слишком близко к тому, что она вот-вот сознается, кем является на самом деле. Надяна не глупа, чтобы много говорить о себе посторонним людям. Она поднялась на ноги, отряхивая белое платье, которое было уже далеко не белым. Камилла будет в шоке. Но набитая деньгами сумочка, которую Диана продолжала держать в руках, напомнила, что подруге можно будет купить новое платье. Уже поздно, я, пожалуй, пойду домой. Дерек тоже поднялся, встал рядом с ней. Девушка снова встретилась взглядом с его золотистыми глазами. Сейчас ей показалось, что она раньше уже видела этот цвет. Нахмурилась, вспоминая, но увы, уже давно поздно. Я провожу тебя. Только с одним условием: «Мы не будем говорить о месте. Расскажи лучше о себе». «А ты о себе», — улыбнулся он. Они шли неспешно, не касаясь друг друга, вдалеке от шумной дороги по более освещенным улицам. Диана поймала себя на том, что мысленно постоянно чертит границы. «Где они сейчас?» «Ах, это центр!» Хотя грифу границы не помешали заявиться к ней в дом. «Мне двадцать семь лет». начал рассказ Дэрек. Он задумался, видимо, над тем, что надо рассказывать, а что нет. Она тоже задумалась бы в подобной ситуации. Не женат и никогда не был. Правда, встречался с девушкой, с Амандой, пять лет, пока... Он резко остановился, и Диана посмотрела на него, ожидая продолжения. «Ты веришь в судьбу?» «Верила ли она в судьбу? Что за странный вопрос?» Её никогда никто об этом не спрашивал. Не знаю, не думала об этом, пожала плечами Диана. А ты? Верю. Мы часто считаем, что череда событий сложена как пирамида: одно событие на другое. Принимаем это как должное. Но если вставить в пирамиду круг, то он разрушит её. Он не подходит. Круг не судьба, а судьба выстраивала события как кубики, как положено. Понимаешь? Аманда была кругом? Именно, кивнул Деррик и пошёл дальше. Не вписалась в кубики. Диана засмеялась, сложно было сдержаться. В её жизни Стефановис Конти тоже был кругом, и он тоже не вписался в кубики. Боже, какое замечательное сравнение. Ты чудной, она хохоча догнала его. Значит, раз ты понял, что Аманда не судьба, то, видимо, нашёл кубик? Деррик улыбнулся. Так тепло и искренно, что Диана перестала смеяться, просто стояла и наблюдала за его улыбкой. «Ты права, а я нашел кубик». Он сказал это нежным глухим голосом, всматриваясь в ее лицо. Но внезапно улыбка покинула его лицо, и он пошел вперед. Видимо, не желал рассказывать о том, кто тот самый его кубик, его судьба. «Ты счастлив, что нашел его?» «Ее», — поправил девушку Дерек. «Вполне». Что тебя ещё интересует? Хобби, работа? Хобби и работа отлично. Я вся внимание. Работаю в транспортной логистической компании, занимаюсь старой Чем? перебил его Диана. Ты занимаешься коробками? Дэрк улыбнулся. Коробки это целая наука. Картон и картон. Картон бывает разным, и под каждый товар нужна своя упаковка. У меня целая фабрика по производству картона. Ты директор? Удивилась Диана совсем не тому, что он директор. Скорее её интересовало, почему директор ходит пешком по малоосвещённой улице вдоль дороги. Этот вопрос его напряг, она точно видела его замешательство. Хотелось, чтобы он не отводил взгляд, смотрел ей в глаза и говорил правду. Но она возненавидела себя за это и пришлось ей самой отвести взгляд. Я был в Ломио Диана вышел подышать воздухом и увидел девушку в белом платье. Мне показалось, что она чем-то расстроена. А расстроенные люди часто совершают глупые поступки. Я был прав. Диана удивлённо посмотрела на него. Он шёл за ней, следил. Но ведь он спасает её от смерти. Это судьба. Прогнав мысли прочь, она пошла дальше, слыша, что он идёт следом. Я не маньяк, не подумай. Ты думаешь, что маньяки кричат налево и направо о том, кто они? Она усмехнулась. Нет, ей это даже в голову не пришло. Ну, если бы я был маньяком, то уже совершил бы развратные действия. А я иду и разговариваю с тобой о коробках. Эти слова вызвали смех. Ты забавный. Да, это вот и сказала, что я чудной. Это одно и то же. Она перестала смеяться, понимая, что они вышли на дорогу, которая вела к дому Камиллы. Ещё немного, и они окажутся на месте. На странное дело, ей хотелось идти дольше. Твоя очередь рассказывать о себе, напомнил Дерек, и Диана поняла, что о себе она может только врать. Или Мне 24 года. Я не была замужем, и после твоего рассуждения о судьбе поняла, что отец моего ребёнка тот самый круг, который не вписался в кубики. Он оказался не моей судьбой. Ты это поняла только после моего рассказа? Благодаря твоим метафорам я в этом ещё раз убедилась. Дерек подмигнул ей. Лучше осознать это раньше, чем мучиться всю жизнь. Верно, кивнула Диана и продолжила рассказывать. Я работала парамедиком. Она задумалась, понимая, что о её работе в последующие годы ему не стоит знать. Надо было выкинуть это часть её жизни, поэтому закончила она сумбурно. Недавно вышла из психиатрической клиники, где лечилась 2 года. Если бы ей такое сказали, она нашла бы 100 причин немедленно убежать. Но Дерек оказался крепким орешком. Иногда это лучший способ вернуться к жизни. Я не буду спрашивать, почему ты туда попала, поскольку понимаю, что потеря сына — самая веская причина. Он опять был прав. Диана остановилась, и они уже подошли к дому Камиллы. Мы пришли. Спасибо, что проводил. Дерек грустно посмотрел на дом. Диана слышала, как он вздохнул. Они так разговаривались, что было сложно расстаться. Я могу увидеть тебя завтра. Почему-то захотелось ответить да. Безумие какое-то. На завтра у неё огромный список дел, и этот мужчина в него просто не вписывался. "Я не знаю", начала она, мысленно расставляя пункты в списке. "Самое важное пойти к Лео. Этот пункт она не передвинет ни за что. Надо забрать из Morton Rowe автомобиль, который принадлежит ей по праву". хотелось навестить читу найт, увидеть милую наэль, поговорить с ричардом и в конце концов найти себе жильё. Я оставлю номер своего телефона. Дерек протянул ей визитку. Если захочешь поговорить или просто прогуляться, звони. Я всегда буду рад тебя слышать. Диана взяла карточку, машинально посмотрела на неё, но не прочитала текст, потому что всё ещё пыталась включить в свой список ещё один пункт Дерека. Хорошо. кивнула она и открыла калитку. Приятно было познакомиться, Дэрк. Мне тоже, улыбнулся он. До встречи, Диана. Она не стала смотреть, как он уходит, ушла первая. Открыв дверь в дом, Диана улыбаясь проскочила внутрь. Камилла с Картером, скорее всего, уже спали, поэтому она решила пройти в темноте на цыпочках к себе. Но тут включился свет. Диана замерла посередине комнаты. Я переживала, Раздался голос подруги: "Ты не могла позвонить?" Камилла сидела в кресле в ночной сорочке. Она переживала. Конечно. Бедная Ками теперь будет переживать за жизнь своей подруги всё время. Или до тех пор, пока та не найдёт себе отдельное жильё. Этот пункт в списке тоже был не на последнем месте. "Я гуляла, не переживай. Иди спать", улыбнулась девушка и пошла к себе в комнату. Камилла двинулась следом. Господи, ты помирилась со Стефана? Почему ты так решила? На твоём лице улыбка. Ты не кинулась с оружием? Всё прошло мирно? Относительно. Диана открыла сумочку и вывалила её содержимое на кровать. Она услышала тяжкий вздох Камиллы та смотрела на 100-долларовые купюры так, словно они были заражены чумой. Он решил избавиться от меня с помощью денег, мерзавец. Завтра начну искать жильё, чтобы не беспокоить тебя. Ты и меня не беспокоишь. Картер сегодня ночью дежурит, без него я всегда сплю плохо. Всё равно я чувствую себя гостем. Мне нужен собственный дом, где я буду хозяйкой. Камилла не стала спорить, просто кивнула и сказала, подходя к двери. На улыбку на твоём лице вызвали не деньги. Диана улыбнулась, вспомнив Деррика. Его слова про судьбу, про кубики Господи, даже о коробках он говорил как о живых. Нет, конечно. Я познакомилась с мужчиной, но не знаю, хочу ли я встретиться с ним снова. Диана пожала плечами, а Камилла передумала уходить. Вот это да. Ты познакомилась с мужчиной прямо в клубе Стефано Висконти? Нет, за клубом. Но даже если бы нас познакомил сам Стефано, ничего не изменилось бы. Мне понравился Дерек. Он обычный человек. Самый настоящий человек из нормального мира. Это замечательно. Я буду счастлива, если ты посмотришь на этот мир прежними глазами, больше не возьмёшь в руки оружие и не станешь думать о мести. Это невозможно. Она уже никогда не будет прежней Дианы. Теперь она с ранами, перемотанная бинтами, хромая, никогда не забудет, кем является. Я видела жену Стефана, Хелен, подстать ему, эффектная, но, наверное, глупая. Диана задумалась, пытаясь понять, что она чувствует. Но внутри была лишь пустота. Даже незнакомый Дерк и тот вызвал в ней хоть какие-то эмоции. Пусть всё бакатится ко всем чертям, произнесла Камилла. Спокойной ночи. Но название клуба не изменилось. Задумчиво сказала Диана, как будто сама себе, но подруга услышала и грустно вздохнула. Что это значит? Это знает только один человек, и я очень надеюсь, что он никогда тебе этого не скажет. Камилла ушла, оставив Диану наедине с мыслями. Та решила, что думать ни о чём не стоит, но вспомнила кабинет, где висела картина «Замок с форца». Всё было так, как будто хозяин что-то берёг. Воспоминания. Она с трудом верила в это. Она вообще теперь ни во что не верила. Утром Диана, зевая, вышла из комнаты и направилась на кухню. Надо было хорошо позавтракать. Дел так много, что вряд ли она вообще поест сегодня. Забохнув халат и завязав пояс, Наталья и она открыла холодильник в поисках еды. Схватив пакет молока, захлопнула дверцу и вскрикнула от неожиданности, увидев Картера. Он появился и стоял молча, просто наблюдал. Ты меня за икой оставишь? произнесла Дяна и села за стол. Она насыпала хлопья в тарелку, мужчина сел напротив неё. Кто ты, Диана? Скажи мне честно. Девушка спокойно добавила молоко к хлопьям, думая над его вопросом. Кто она? Диана Оливер, подруга твоей будущей жены, если она соизволит ей встать. Но раз не торопится, может и не соизволит? Картер даже рот открыл от возмущения. Он пристально смотрел на Диану, видимо, подбирая слова. Она лишь улыбнулась и принялась за еду. В наших личных делах мы с Камиллой разберёмся сами. Я говорил не о нас. Я задал вопрос тебе. Ты появилась неожиданно, поселилась в нашем доме, в доме Ками. Неважно, махнул рукой Картер. Ты лечилась в психушке, твоя комната напичкана оружием, и меня это беспокоит. Ложка Дианы с грохотом упала в тарелку. Ты рылся в моих вещах? Я должен знать, кто живёт со мной под одной крышей, оскалился он, смотря на девушку. Я знаю, кто ты, Диана. Тебя здесь не знает лишь слепой и глухой. Но я не хочу, чтобы чудовище жило под одной крышей с Камиллой. Ты не имеешь права тянуть её за собой. Диана нагнулась к нему через стол и тихо прошептала: "Тебя не было даже на горизонте, когда мы с Камиллой познакомились. Что-то не припомню, чтобы я её тянула за собой". "Но знаешь, ты прав. Мне надо съехать отсюда. Рядом с тобой я нервничаю", она ухмыльнулась. "Неизвестно, чего можно ожидать от психически нездорового человека". Эти слова его явно напугали, потому что он резко встал и вышел. Можно было продолжать завтрак, только аппетита уже не было. Какое право имел этот человек рыться в её личных вещах? Он мог запросто привести сюда полицию. Незаконное хранение оружия, да ещё и у той, которая вышла из психушки. Картера можно было понять только в том случае, если он пытался защитить Ками. Но это глупо. Камиле ничего не угрожает. Хотя однажды Стефановис Конти пригрозил расправиться с ней. Диана вздохнула и отодвинула от себя тарелку. У неё нет друзей. По сути, Камилла уже не друг. Никто не захочет общаться с психически нестабильным человеком, кроме Диана слегка улыбнулась, вспомнив вчерашний вечер. Дерек его не отпугнул тот факт, что она 2 года провела в психиатрической клинике. Правда, он не знал про оружие. Но оно у неё временно. Как только отомстит Грифу, Джону Грифину, она вернётся к нормальной жизни.